Зато теперь одно разбито. Иуда печально улыбнулся. А оставшегося мало. Разбито. Каттер был потрясен, а он-то тащил их в такую даль. Тебе не надо было уходить, Иуда, особенно без меня. Он тяжело дышал. Ты должен был подождать. И Каттер поцеловал его с настойчивостью, которая всегда владевала им в такие моменты, даже с отчаянием.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 Я пошел через ущелье. Я знал, что за мной гонится, и устроил ловушку. «Слава Джаберу, что ты это понял, Каттер!» На мгновение лицо его сделалось страшным. Он выглядел усталым. Каттер не знал, что выпало на долю Иуды и что угнетало его теперь. Его тело покрывали шрамы, знаки невзгод, о которых он не хотел говорить».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 Но Иуда уже не мог остановиться. «Вы думаете, что его больше нет?» Он говорил со спокойной уверенностью, почти как священник. «Он существует. Как я могу вернуться, Каттор? Разве ты не понимаешь, зачем я здесь? Они ищут совет, а когда найдут, то уничтожат. Они шли воевать с Тышанами, но случайно натолкнулись на совет и решили, что не могут допустить его существование».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 то, о чем рассказывали путешественники и инакомыслящие. Что было известно Каттеру? Впервые он услышал о Железном Совете в детстве, и это была сказка наподобие историй о Джеке молитвы «Тора или в восстании. Когда он повзрослел и понял, что парламент может лгать, а значит, в болотах к югу от города могло и не быть никаких происшествий,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 и пытался повлиять на него, объяснить, что цинизм засасывает его, как болото. «Есть способы сомневаться во всем, не впадая во мрак», — повторял он. И иногда Каттер пытался следовать его советам. Их дружба длилась более десяти лет, и за это время Каттер многое узнал от Иуды, да и сам научил его кое-чему. Именно Иуда ввел Каттера в союз.